Аврора. Сборы заняли два дня. Митрополит Филофей службу справить не отказал. Напротив, как узнал о предстоящем походе, разволновался, глазами заблестел. «Божье дело ты, князь, затеял! Господь путникам благоволить будет!» — изрек митрополит, задрав горе перст. «Мало того, чтобы души путников в Балвахвальской тьме не померкли, дам я вам в помощь пресвитера Никона!» Князь хорошо помнил беседу с Абрютиным о том, что епископы спят и видят, как крестовым походом на югру идут, так что предложение митрополита воеводу не обрадовало, но стоило князю возразить, как Филофей обрушил на его голову такой шквал праведного возмущения и упреков, что Михаил Яковлевич сию минуту примолк и смирился. Спорить с церковью было бесполезно, да и опасно. Ранним утром 18 мая путники собрались в Нижнем городе у пристани. Иртыш был тёмен и тих, река дремала, укрывшись густой ночной прохладой, и во сне была к людям безучастна. Сотник мурзинцев взял из казаков только одного человека, Демьяна Ермоловича Перегоду, остальных отобрал из стрельцов пехотного полка. — Казаки — народ больно горячий, — ответил сотник Рожану на немой вопрос. — Им в лодке месяц не высидеть. Вот Демьян один только сдюжит. Мурзинцев и Перегода одеты были в красные полукафтаны и темно-синие шаровары, на головах носили черные лохматые шапки, на ногах короткие сапоги. Слева на поясе у казаков висели ножны с саблями, справа — по длинному кинжалу и свернутые кольцом на гайке, на животе примостились натруски-пороховницы и сумки с пыжами и пулями. Из-за спины торчали стволы коротких мушкетов гренадерских фузей. Обмундирование стрельцов составлял кафтан зеленого сукна до колен с красным обшлагом, поверху накидка японча, на ногах зеленые чулки и тупоносы смазные башмаки с медными пряжками, на головах — шапки с меховым отворотом. Вооружены стрельцы были обычными длинными мушкетами, у половины из-за спины тускло поблескивали наточенные лезвия бердышей, остальные были при саблях. На портупеях бериндейках болтались роговые пороховницы и сумки с пулями. Служивые выглядели бодро, перешучивались, глупые смешки отпускали. А что, Степан Анисимович, медный гусь, и вправду так свиреп? Боюсь, в десятером не одолеем. Может, по боли народу надо? А бабы у вагулов красивые, ласковые. Да те Вася и овца, а баба. Ох, да болтаешься! У курачу язык твой змеиный, стрельцы заржали. Со стороны могло показаться, что отряд собирается в речной дозор. Но в эту картину не вписывались три человека: толмач рожен. Младший Ремезов и присвитер Никон. рожене был плотный серый зипун, старенький, но все еще крепкий, на ногах сапоги мягкой кожи на толстой подошве. Длинный кушак несколько раз опоясывал талию и держал на себе деревянную флягу, ножны с тесоком, рог с порохом и сумку с пулями. На плече толмача висел штуцер. — Доброе у тебя ружье! — кивнул на штуцер перегода. — Только пока ты один раз пульнешь, я своей гладкостволкой пять успею. — Лучше один раз да в цель, чем пять до да в небо, — отозвался Толмач, недовольно косясь на стрельцов-пустозвонов. — Тоже верно, — согласился казак, с прищуром рассматривая Толмача. Семен Ремезов стоял чуть поодаль, в разговоры не лез. Одет он был в шерстяной стёганый опашень, вроде халата, что носят татары, а под ним все тот же коричневый камзол. На голове криво сидела шапка, подбитая бобром. Груди парнишка прижимал полотняную торбу, в которой, судя по выпирающим углам, хранился ларец с пищем набором. За поясом у парня торчал небольшой топор, и, судя по всему, это было единственное оружие, которое он взял в дорогу. «Слышь, Алексей!» — обратился к Рожену стрелец Василий Прохоров, тот, что спрашивал про Вагулок. «А правду говорят, что все Вагульские бабы — ведьмы!» Рожен отвернулся к реке, всматриваясь куда-то вдаль... Туда, где противоположный берег терялся в предутреннем сумраке, словно искал там ответ. Помолчал. Ответил, не оборачиваясь, каждое третье. «Ого! А как отличить ведьму от нормальной?» — настаивал Васька, вроде в шутку, но в глазах горело любопытство. «Поцелуем». «Как-как?» — Толмач обернулся и, заглянув стрельцу в глаза, серьезно сказал. «Если тебя ведьма поцелует, то десять лет для тебя как миг пролетят». «Десять лет будешь при ней в холопах ходить и не заметишь того». «Да ну!» — не поверил Васька. Впрочем, в то не появилась опаска. Следом заявил сделанной бравадой. «Да и на их целовать? Рубаху на голову и все дела!» «Побойся Бога, Ирод! блудцы наверками пускаться!» Вдруг загремел пресвитер, и стрельцы приуныли, осознав, что пока с ними отец Никон, о греховных утехах стоит забыть. Выглядел Пресвитер внушительно, росту под два метра, до метра в плечах, четкий в огромной ладони, что ягоды рябины в лапе медведя. Взгляд у отца Никона был тяжелый, как придавит им, сразу в грехах покаяться тянет. Черные ряса пят, на груди серебряный крест в поллоктя, борода густая, покладистая по ветру, как еловые лапы стерятся, в руке массивный дубовый посох, в глазах холодный блеск православной истины. — Прости, владыка, — потупился Васька. Показались Дьяко Брютин и князь Черкасских. Сотник цыкнул на стрельцов, чтоб стерли ухмылки. Князю доложился о готовности. Присутствие князя и Дьяко не требовалось, но им обоим хотелось убедиться, что экспедиция благополучно отчалит. К тому же на медник вечеру случилось князю наблюдать такую картину. Огромная гусыня гнала по подворотне бродячего пса, шипела, как десяток гадюк разом, за хвост и уши собаку норовила тяпнуть, а пес скулил и тявкал, и, поджав хвост, на трех лапах от нее убегал четвертую покалеченную по земле волок. — Знамение это мне? — с тревогой спрашивал себя князь. — Уж больно совпадение сильное. Не погонит ли медная гусыня от себя русского человека, как квелого пса? Ответ князь так и не придумал, а потому всю ночь толком не спал, ворочался и наутро решил самолично убедиться, что дела не так плохи, как ему мерещится. Переживал за предприятие и обрютен. В нем опасение возникло, когда митрополит экспедиции пресвитера навязал. Желал и для себя отец Филофей Славы в борьбе с наверцами видел этот дьяк. Только вот излишнее рвение митрополита могло поперек всего дела встать — Теперь их тринадцать, чертова дюжина! Плохое число, с досадой думал Дьяк, но понимал, что один пресвитер и десять ратников — это еще не епископ с пехотным полком, на крестовый поход не тянет. Так что задумал митрополит, скорее всего, простую разведку. А как выведает отец Никон где, до да сколько остяков до да вагулов живут, вот тогда митрополит в князя мертвой хваткой вцепится, чтобы отпустил с ним пехоту до да казаков идолов рубить». Светало, предутренний сумрак таял, пора было выступать. «Ну, с Богом!» — напутствовал князь, немного успокоенный ладностью утра и сборов. На воде, дожидаясь спутников, покачивались два шестивесельных струга. Эти суденышки тобольские корабельщики специально мастерили для речных дозоров. Небольшие, в длину 8-10 метров, а в ширину всего метра три, легкие и юркие, со съемной мачтой для прямого паруса — Они вмещали десяток человек и для похода оказались в самый раз. У каждого судна мачту венчал синий стяг с золотыми алибардами, пирамидой и алыми знаменами — герб Тобольского гарнизона. Погрузились, отчалили. Рожен, отдавший рекам полжизни, был закормчиво — он вел головное судно. Вторым стругом заправлял мурзинцев, не единожды ходившие в речные дозоры. На востоке небо порвалось малиновыми лоскутами, в раз посветлело — В стеклянном, студеном зимы небе белоснежно высветились громады облаков, которые бесконечным караваном неторопливо дрейфовали на запад. Дымка над рекой таяла на глазах, по воде побежала искристая рябь, словно река от сна стряхивалась. У дальнего берега теперь были заметны лодки рыбаков, ставивших в поймах невода на Обрадовано Обрадованно закричала чайка, углядев на мелководье стайку мальков. Поднялся попутный ветерок... Погнал по течению мелкие волны, зашумел, отозвался лес по правому берегу. Поставили парусы, и струги, плавно набирая ход, устремились вперед, на северо-восток, вслед за рекой. А малиновые росчерки в небе уже распались, расплавились в огненно-желтом. Горизонт на востоке разгорался восходом. Над артышом вставало горячее майское солнце. Путники зачарованно следили за великолепием сибирской авроры, такой знакомой, но всегда новой. Только Алексей Рожен смотрел назад, на оставшийся позади Тобольск. Нижний город, спрятанный в тени Алферовского холма, млел в сонной дреме, но Софийский собор венчал Вознесенское городище, и к его золотым крестам на куполах уже дотянулась лапа солнечного пожара, и эти кресты полыхали факелами.